К июню 1941 года английские разведывательные органы добились крупного успеха. Несколько ранее они осуществили операцию под кодовым названием «Эннигма» (загадка), состоявшую в том, что им удалось расколоть германский шифр, который использовался в телеграммах, адресованных командованию воинских соединений, находившихся в Западной Европе. Теперь они провели так называемую «Пурпурную операцию». Раскололи шифр, которым передавались сообщения, связанные с деятельностью государственного руководства в Берлине. Так английская разведка двенадцатого июня расшифровала и положила на стол Черчиллю текст телеграммы, которую четвертого июня послал в Токио японский посол в Берлине. Он сообщал о своей беседе с Гитлером, в которой Фюрер заявил, что коммунистическая Россия должна быть устранена. И что Япония сама должна решать, пожелает ли она объявить состояние войны с Россией. Ни Гитлер, ни присутствовавший при беседе Риббентроп не назвали дату, когда Германия начнет войну, но атмосфера срочности, господствовавшая во время беседы, говорит о том, что германское нападение на Советский Союз дело ближайшего будущего. Об этом же говорили и дешифровки, сделанные загадкой. Данные загадки и Пурпурной операции, пишет Гилберт, имели решающее значение. 15 июня Черчилль телеграфировал Рузвельту: если эта новая война начнется, мы, конечно, должны будем всячески поддержать русских и оказать им всякую возможную помощь, руководствуясь принципом, что Гитлер — это враг, которого мы должны разбить. В субботу, 21 июня, Черчилль, как обычно, отправился на уикенд в Чеккерс. Его сопровождали Иден, американский посол Вайнанд и некоторые другие. На этот раз дежурил личный секретарь Колвилл. Запись в его дневнике гласит: «Премьер-министр говорит, что нападение Германии на Россию произойдет наверняка и что поражение России гарантировано». Он думает, что Гитлер рассчитывает получить поддержку со стороны капиталистов и правых элементов в Англии и Соединенных Штатах. Премьер-министр говорит, что Гитлер ошибается, и он, Черчилль, выступит определенно за оказание помощи России. Вайнанд заверяет, что также поступят и Соединенные Штаты Америки. После обеда, прогуливаясь с Черчиллем по лужайке, Колвилл спросил, как согласуется такая позиция Черчилля с тем, что он является архи-антикоммунистом. Черчилль ответил, что у него есть только одна цель — уничтожение Гитлера, и тем самым его жизнь предельно упрощается. Если бы Гитлер вторгся в ад, то он, Черчилль, по крайней мере, благоприятно отозвался бы о дьяволе.